Часть первая. Матриархат и патриархат. Человечество – это мужчины, женщины и дети. Только что сказанная – банальность. Тем не менее, если посмотреть на публичную политику в том виде, как ее изображают средства массовой информации, можно прийти к мысли, что Земля населена исключительно мужчинами. Женщины же, такие как Индира Ганди, Маргарет Тэтчер, Мадлен Олбрайт и другие, которых в истории публичной политики можно пересчитать по пальцам, на фоне мужчин-политиков выглядят как пришельцы из иного мира. Но когда на странице прессы прорывается информация, ложная или истинная, это не имеет значения, а не публичные политики, то достаточно часто складывается впечатление, что прежде того, как политика станет общественно-публичной, она уже успеет предопределиться в качестве домашней политики, проводимой женами и любовницами публичных политиков мужчин. Если обратиться только к истории России последних двух веков, то Адам Мицкевич, сотрудничая с польскими сепаратистами, имел любовницу, которая делился сведениями об их деятельности, А та, в свою очередь, осведомляла о них жандармский корпус. В царствовании Николая II общественность была уверена, что политика России во многом определяется настроениями супруги императора, Александры Федоровны. После 1917 года, когда были опубликованы фрагменты переписки Николая II и Александры Федоровны, этого зрения нашло свое документальное обоснование. Хотя некоторые историки оспаривают мнение о дурном влиянии императрицы на политику России. Сноска 1 Тем не менее, есть один неоспоримый факт. Если при Александре Третьем политика России выражала долговременные интересы мирного развития самой России, то с воцарением на престоле Николая Второго политика России стала выражать церковь. Долговременные интересы Великобритании, фактически бывшие до конца Первой мировой войны 20 века метрополией западной региональной цивилизации. Сноска 1. Смотри, например, Алфериев. Книга «Император Николай II. Как человек сильной воли». Свято-Троицкий монастырь. Джордан -Виль. 1983 год. Конец носки. Александра Фёдоровна была внучкой королевы Великобритании, а Александр III, как известно, был против брака цесаревича Николая и принцессы Алисы Гёсской. Но именно вследствие изменения политического курса Александра III его наследником Николаем II Россия оказалась втянутой в русско-японскую войну и Первую мировую войну XX века. Сноска 1. Вопрос о пресечении политического курса Александра III, его наследником Николаем II, обстоятельно рассмотрен в нашей книге «Разгерметизация. Конец сноски». Родовые эгрегоры императрицы, чье детство прошло при английском дворе, в условиях психологического матриархата в семье императора, могли сыграть далеко не последнюю роль в изменении судьбы России после смерти последнего русского самодержца Александра III. В конце существования СССР антижидомасонски обеспокоенная общественность также была уверена, что после ухода из жизни Аллилуевой, второй жены Сталина, Тот был в полной зависимости от младшей сестры Когановича, Розы, само существование которой, а не то, чтобы ее любовную связь со Сталиным, Коганович отрицает в своих воспоминаниях и интервью. Сноска 2. Смотри Чуев, книга Так говорил Коганович, Москва, Отечество, 1992 год, страница 50. Если же говорить о деятельности Горбачева на посту главы правящей партии и государства, то даже из того, что показывало телевидение, у многих сложилось впечатление, что царственное мнение Раисы Максимовны во многом давлело над Горбачевым, сноска 3, и находило свое выражение в его поведении и, как следствие, в политике партии и государства, и прежде всего в кадровой политике. Сноска 3. Из книги «Человек за спиной» В. Медведева, в прошлом начальника личной охраны Брежнева и Горбачева, видевшего супружескую пару Горбачевых в жизни непосредственно в официальной и в неофициальной обстановке. Также видно, что Михаил Сергеевич это одно, а Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна вместе совсем другое. Конец сноски. И если судить по последствиям ГКЧП, то инсульт все же случился у Раисы Горбачевой, а не у Михаила. Словно ГКЧП привел к краху жизненных надежд и вожделений именно ее, что и выразилось в постигшем ее инсульте. А с Михаила Сергеевича, как с гуся вода, все болтает и болтает в Горбачев фонде точно так, как и в бытность свою, генеральным секретарем правящей партии. Будто ничего не произошло, кроме того, что слушать и конспектировать его словесный понос для простых граждан стало необязательно.